Уже через несколько дней после начала операции было заханырено у Кузьмёнышей припрятано, то есть заначено, семь запечатанных банок с джемом. В цеху близ конвейера находилось столько всяких труб, металлических хитросплетений с множеством закоулочков и отверстий, что при желании можно было сохранить не семь, а тысячу семь банок, ни одна ящейка во время шмона не смогла бы их там отыскать. На этот счет наши братья, как впрочем и остальные колонисты, были непревзойдённые спецы. Чтобы протащить припрятанные банки мимо глазастой тетки Зины, которая вроде бы и не была злой, но уж очень напуганной, поэтому вдвойне старательной, Сашка предложил брату ходить в обнимку. На машину, с машины, в столовку, во двор. «Жарко, небось», — сказал непонятливый Колька. «Терпи». «А зачем?» — опять спросил Колька. «А затем?» — передразнил Сашка. «Как пойдешь, так и поймешь. Место-то сколько между нами остается?» Колька сообразил, поинтересовался. «А эти?» которые влюбленные тоже носят они ведь всегда обнимаются сам видел сашка подумал сказал афи как знает теперь они ходили взяв друг друга за плечи женщины из цеха глядячи на них произносили ишь какие дружные водой не разлить кто мог догадаться что если бы их удалось разлить водой под рубахами обнаружились бы целых две банки одна на другой отрепетировано было за колонией в кукурузе а проверено в стенах колонии Когда шли обнявшись, ни при каких условиях разглядеть банок было нельзя, разве что прощупать, но кто бы стал щупать. Правда, именно тетка Зина в тот день, когда заложили они между собой первые банки, что-то заподозрила. Раньше, сколько мимо обнявшись, ходили и ничего. Не останавливала, не спрашивала ни разу. А тут, вот бабье чутьёта, тетка Зина, как закричит пронзительно на весь цех. «Эй, ты!» — на Сашку, конечно. Его она узнавала и без красной тесёмки на любом расстоянии. Поди, говорю!» чего ты, все мимо, мимо. Подошли оба, не разжимая объятий. Банки холодили кожу елозили гладким стеклом по ребрам во время вдоха и выдоха, иногда похрупывали друг о дружку. Тетка Зина посмотрела на братьев и сказала, чего склещились-то? Ально толчок тоже подвое ходите. Колька молчал, его тетка Зина и не спрашивала, она его вообще не признавала. Да и Сашка придумает быстрее, чего и как ей ответить. И Сашка сразу же ответил, миролюбиво, что ходить так по двору удобней, потому что им посекретничать надо. От уха до уха ближе выходит. Сашка, в общем-то, не врал. Секрет и правда был, только не в ушах дело. «Ишь, какие!» — вздорно проговорила тетка Зина. «Шекреты? А вот узнай я ваши шекреты, что тогда?» И придирчиво посмотрела им вслед, но ничего не заметила. А братья, не торопясь, вышли наружу да скорее за угол. Тут, на заднем дворе, за спиной цеха, где никогда не появлялись работники завода, находилась свалка. Банки, ящики разные, тележки, вочки и прочее рухлить. Здесь-то джем надежно прикрыт. Оставалось переправить его на волю. Для интересу, хоть мало верилось, испытали братья проходную. Но вохровская старуха с незаряженной винтовкой, хоть и не была догадлива, как тетка Зина, но прикрикнула на них, мол, «Чего с копом лезете? Ходите, как люди, чередой!» «Как все ходить?» «Как все можно», — подумала с братьем, «да вот банки тогда не пронесешь». Был у Сашки еще один способ — перебрасывать джем через забор, только забор-то каменный, глухой, метра два высоты. Забежал однажды Колька после работы, выскочив вперед всех, а Сашка с заднего двора кинул ему несколько пустых банок. Из пяти штук поймал Колька только одну. Поменялись они местами, но результат оказался не лучше. Сашка и вовсе ни одной не поймал, а больше предложить он ничего не смог. Словно бы торможение у него с головой вышло. Колька, как бы не взначай, Сашке жмень сахарного песку подсунул. Слыхал, что от песка мозги варят быстрее. Вон, как джем котле. Но и песок не влиял на брата. Он поскучнел, потускнел, зачах, даже осунулся. Бродил один по двору, или подолгу разговаривал с теткой Зиной. А чего с ней разговаривать, ее на это дело не уговоришь. Колька был уверен. Банки лежат, а время идет. Вдруг их больше не повезут на завод. «Каждый день последний может стать». Однажды Сашка сказал, «Знаешь, они здесь тоже были». «Кто?» — спросил Колька, но уже и сам догадался. «Черти?» — так Илья звал чеченцев. «Ага, черти. Проскакали на лошадях с винтовками. Стрельнули и скорее в горы. Тетка Зина видела, говорит, чуть не померла от страха. Убили кого?» — спросил Колька. «Не знаю. А ты думаешь, Регина Петровна почему молчала?» «Почему?» «Она их видела и заболела». Тетка Зина говорит, от страха так бывает. — Регина Петровна ничего не боится, — сказал Колька. — А мужички, а взрыв? Думаешь, не страшно? Братья сидели на задней части двора, на ящиках, близ своей заначки. У самых ног в траве протекал через двор ручей, в него сбрасывали отходы из цеха. Ручей был грязновато, желтого цвета и вонял. — Ну? — Ты придумал? — спросил Колька. — Чего? Сам знаешь, чего. Так и будем на заначке сидеть? Сашка почесался и сказал, Эх, чешка вошится, что означало на детдомовском жаргоне. Вошка чешется, и без всякой связи. Давай уедем, а? Сейчас? Ну, завтра. Он тетка Зина говорит, она бы давно удрала, да у нее семья. Они тут мобилизованы и к заводу прикрепили, а нас-то никто не прикреплял. Как же Регина Петровна, спросил Колька. Сашка задумался, а вдруг она не вернется? Она вернется, твердо пообещал Колька. У нее мужички здесь. А вдруг она умерла? Нет, опять сказал Колька. Мы ее только дождемся и на дорогу банок накопим. Нам все равно их вынести надо. Сашка молчал, смотрел на дальние горы, размытые, едва видневшиеся в бледновато-голубой дымке. Светило не жарко солнце, было тихо. Лишь поблескивал ручей, да жужжали осы. А может, никаких чертей нет? Спросил с надеждой Колька. Ведь их с милицией ловят? Раньше бухали, бомбили, а теперь и бухать перестали. Колька говорил не потому, что верил. Ему понравилось жить на Кавказе. Еще бы. Сбылась мечта, извечная мечта голодного шакала о жратве. Где это он еще в волю сможет объедаться сахаром, да блаженной икрой, да вареньем? Тетка Зина сказала, что везли их в рай, так он, и в самом деле тут рай, на заводе. И нечего плакаться, что к заводу прикрепили. А Колькина бы мечта, чтобы вовсе от завода никуда колонистов не открепляли. Вырастет, попросит, пусть его навсегда прикрепят. Вот когда сладкая жизнь для него начнется. Будет, как евреи, сахар носить, а уж кто носит, в убытке не остается. Сашка посмотрел на Кульку и понял, о чем он думает. «Ладно», — сказал он брату, — «подождем». «А джем?» — «Как с джемом быть?» — не унимался Колька. Сашка пристально посмотрел на горы, на забор, под которым протекал гнилой ручей. «Будем сплавлять!» «Чего?» — не понял Колька. Сашка засмеялся. «Пустим их по воде, банки!» «Понял?» «Как это?» «Как? Не знаю». «Придумаем», — пообещал Сашка. Он подставлял лицо под солнце и, закрыв глаза, о чем-то думал. Идея Сашки была мировая — привязать варенье к деревяшке и пустить по течению. Ну, а по другую сторону забора все это, конечно, ловить. Попробовали разок, деревяшка утонула. Нашли доску, но и доска не пошла, восокий застрял застряла из-за своей неповоротливости. Сашка дело с досками отставил. Весь перерыв шлялся по двору, рыскал глазами по углам, искал, чего искал. Он и сам не знал. Наконец на свалке набрел на галошу, большую такую галошу, непонятно, кто ее, этакую громадину мог носить, гулливер разве какой. Принес Сашка галошу к ручью, камень в нее сунул, кулак примерно пустил по течению. Проскочила галоша, все буруны, все заторы, под стенкой проплыла, а там за стенкой колька ее поджидал. Тогда Сашка банку песком нагрузил и сунул в галошу. Галоша опрокинулась, банка утонула. Сашка еще раз банку с песком загрузил, и на этот раз крепко веревкой связал банку и галошу. Все это пронеслось, пролетело по воде и выплывало наружу. Только часть песка просыпалась. «Да черт с ним, с песком-то, песок пускай», — решили братья. «Джем не размоет, он напрочь закрыт, лишь бы не утонул, а плыл, ведь со дна его не достанешь, загонит, закатит течением. В камыш ищи свищи». В какой-то вечер, сразу после работы, вышел Колька вместе со всеми ребятами за ворота и пустился бегом к ручью. Колонистам за проходной все равно приходилось подолгу ждать свою машину. Место, где вытекал ручей, было пустынное, находилось оно в стороне от проходной. От и бежать надо было изо всех сил, заводская кирпичная стена протянулась на полкилометра. Свистнул Колька, как было условлено, я, мол, тут на стреме. Валяй, запускай свою технику. Свистнул. и стал ждать. Даже прилег на траву, чтобы виднее было. Время шло, тянулись минуты, пустые, потому что пусто на воде было. И вдруг, когда уже и не ждал, когда стал подниматься, да отряхиваться, увидел. Черная галоша, как подарок судьбы, вынырнула из-под стены и поплыла, как английский тяжелый дредноут, в книжке картинку когда-то видел. Плыла, поворачиваясь по течению разными боками, а в ней, вот главное, драгоценный пассажир золотой шапочки. Отвязал Колька баночку, от избытка чувств поцеловал ее в золотую макушку и в холодное донышко поцеловал, и у щеки подержал, и около уха, слушая, как переливается густой маслянистый джем. Банка на свободе смотрелась иначе, чем там, на территории завода, где она вроде бы еще не была своя. И Галошу Колька погладил как живую, гладил и приговаривал «Хорошенькая Голошечка, умненькая, славненькая, Глашечка-то наша родненькая». Так и стали ее называть братьями между собой Глаша.